Язык ворочался с трудом. Меня малость подташнивала. Бьорн Рагнарсон железнобокий. Вот так, дорогие мои, никогда не следует пренебрежительно относиться к незнакомому противнику. Есть риск нарваться на Бьорна Рагнарсона.